Ветер из отрывков о блоке. Он ветрен, как ветер, как ветер, Шумевший в имении в дни, как там еще Фильков-Алетр а Скакал в голове шестерни. И жил еще дед-якобинец, кристальной души радикал, От коего ни на мизинец, и ветренник внук не отстал.